Глава 121. Летающий остров. Остров? Клан Азартные Кости после долгих поисков, наконец, нашел способ поднять четырех игроков на остров, что иногда виднелся в небе. При воспоминании о способах, которыми они пытались это сделать, Молли еще иногда потряхивала. От Катапульт, на постройку лишь одной из которых ушло огромное количество ресурсов и денег, в основном на оплату инженеров NPC до постройки высокой каменной башни с помощью нанятых рабочих, которые тоже были местными. Но вот не задача: Катапульта не могла забросить игроков так высоко, а страж, завидев постройку башни под своим домом, тут же разрушил ее, отчего эта идея перестала казаться элегантной. В итоге оригинальным решением проблемы стали пара дельтапланов, на постройку которых требовались весьма редкие и специфические материалы. Игрок, нашедший чертеж для них, но так и не придумав, для чего тот нужен, выставил тот на аукцион. И каково же было его удивление, когда через несколько минут его изначально запрашиваемая цена взлетела и пробила потолок отметки, при которой продажа выставленного лота автоматически закрывалась. Все верно. Азартные кости, как и остальные кланы, постоянно мониторили аукционы и, в отличие от тех, знали, где могут пригодиться эти дельтапланы. После постройки и опробования их в действии начался поиск подходящей горы, с которой можно было совершить спуск и попасть в открываемый птице проход. Но, наконец, этот этап тоже был завершен. Сегодня был тот самый день, когда страж, открывающий проход, словно по часам, должен был вновь это сделать. Игроки азартных костей, посвященные в курс дела, испытывали мандраж от предстоящей операции. А уж те, кому предстояло оказаться в логове огромной птицы и подавно не находили себе места от возбуждения, стоя на краю высоченной горы, подъем на которую занимал чуть больше недели. С подъемом самих дельтапланов, слава богам, не возникло трудностей, так как их можно было разбирать на части и складывать в инвентарь. Это был не первый прыжок этих игроков, так как в реальности они занимались скайдайвингом, и у них был огромный опыт. Но сейчас у экстремалов были старые и непонятные дельтапланы, к которым стоило привыкнуть. Поэтому репетиция, отработка маневрирования и управления летающим аппаратом для приземления в нужную точку занимала много времени. Но одним из способов экономии стало убийство тех, кто должен был попасть на остров, так как тратить неделю на один лишь подъем было просто глупостью. Поэтому игроки просто привязались на уступе горы, с которого прыгали, и по приземлении их тут же убивали, после чего они снова возвращались на гору. Дебафы от смерти не мешали летать, так как от самих игроков требовалось лишь спрыгнуть и управлять дельтапланом. Так и продвигалась их тренировка. Вся суть этого мероприятия заключалась в том, что паре игроков, попавших на остров, предстояло привязаться к нему, пока другая пара отвлекала, в случае чего, самого стража. На данный момент птица рух уже имела 70 й уровень. Стражи поднимали свои уровни быстрее, чем остальные мобы. Кстати, после той темы с подъемом уровней у монстров в локациях, многие игроки обратили внимание, что подобное происходит не во всех местах для прокачки. Большинство оставались неизменными, позволяя новичкам первого уровня не бояться кроликов сотого. И вообще, сам рост большинства монстров был медленным хорошо поднимали уровни лишь те, кто наносил смертельный удар игроку и кто умел воровать опыт. Сам кардинал, которая уже имела 43-й уровень и входила в топ-50 игроков, сейчас стояла на той самой поляне, над которой находился скрытый от глаз остров. Вокруг рассредоточились игроки ее клана, охраняя территорию, так как противостояние с армией безликих уже давно перешло в войну. И азартным костям приходилось держать ухо востро, зная, как те любят нарушать планы кого бы то ни было. Пусть Молли и верхушка клана старались делать все в секрете, но шила в мешке не утаишь, поэтому на подступах к утесу, с которого планировался прыжок, находилась элита их клана, оторванная для этого дела от зачистки данжа. На карту было поставлено многое, и стоило лишний раз перестраховаться, чем после корить себя за упущенную возможность. От горы до летающего острова было примерно 15 минут полета. Проход начнет открываться через полчаса. Все отсчитывали секунды, когда Молли пришло сообщение о нападении на гору Херста. Читая это, она усмехнулась и показала средний палец в сторону этой самой горы. Ха, ха ха ха Все идет по плану! Ее глаза сияли. Дело было в том, что гора Херст являлась приманкой, и она сработала как надо. «Кардинал, 17 минут до открытия!» «Сверся с нашими летунами. Думаю, никто не хочет, чтобы все это время прошло коту под хвост. Уже сделал, они готовы. Хорошо, что их опыт скайдайвинга в реальности смог пригодиться и здесь. Парни на седьмом небе. Такие древние дельтапланы заставляют биться их сердца», – улыбнулся парень, отвечающий за координацию. Птица появилась по расписанию. Что, зачем и какие у нее цели, никто не знал, но ее привычка была только на руку игрокам». Проход открывался как раз, когда подлетали члены гильдии, и в момент его закрытия за спиной стража, один за другим туда ныряло четыре человека. Лидер клана и остальные начали отсчет времени в ожидании доклада о ситуации на летающем острове. Прошло около десяти минут, но в чатах Молли, координатора и самих летчиков стояла тишина. Но запросы никто не отвечал, и это очень сильно нервировало. Час спустя появилось первое сообщение. «Эх, даже не знаю, как это описать. Мы ошибались. Это не остров. Это кусок другого мира. В общем, держите ссылку. Я умер. Как там остальные, не знаю. Связь, как вы поняли, отсутствует. И привязаться у меня не получилось». «Другого мира?» Молли и координатор переглянулись и синхронно сглотнули. Недолго думая, оба ткнули на ссылку, и перед их взором открылась скалистая местность, усеянная руинами замков и крепостей. Груды скелетов и ржавого оружия валялись в бесчисленном количестве. И все это расстилалось на многие-многие километры до самого горизонта. А там, усеянное осколками метеоритов и потухших звезд, зияло космическое пространство. Чернота космоса пугала своей близостью, словно через миг все, что здесь находится, будет поглощено ею. Вечная ночь. Зрители увидели сообщение, которое получил игрок, снимавший это. В настройках видео можно было как разрешить, так и запретить съемку подобных уведомлений. А также это можно было сделать и при редактуре уже отснятого ролика. Поздравляем! Вы открыли отколотый осколок одного из множества древних миров, соединенных когда-то с миром Восхождения. Вы получаете плюс 40 очков влияния, плюс 2 к интеллекту, плюс 3 к удаче. Внимание! Пока барьер закрыт, вы никак не сможете связаться с другими игроками. Будьте осторожны, сохраняя свою точку привязки здесь. Пути назад не будет до тех пор, пока барьер не будет открыт вновь. Зона рассчитана на игроков 60 плюс уровней. Вам и вашей команде, как первым игрокам, попавшим сюда, предложена эпическая цепочка заданий «Осколок мира». Описание первой части. «Узнайте причину присутствия здесь стража». Награды плюс 80 тысяч хэр. Уникальный навык древнего мира на класс ваших персонажей. Ограничение на всю цепочку квеста отводится полгода. По истечении указанного времени сила космоса разорвет барьер Земли, который сдерживает ее, и от этого места останется лишь космическая пыль. Ха. Молли пребывала в ступоре. Полгода. Для троих человек этого было мало, а значит, придется запускать туда еще нескольких, что увеличивает затраты. Даже для ее клана такие летательные аппараты не выглядели дешевыми приспособлениями. Но квест получен, а значит, им придется идти на этот шаг. Победа важнее всего». Девушка посмотрела на координатора, после чего подняла взгляд наверх, туда, где должен находиться осколок мира. «Нужно приготовить еще 20 человек. На большее, боюсь, мы будем неспособны». «Согласен. Я сейчас же займусь данным вопросом».